Они вышли из белых пустынь, которых никогда не могли забыть, и смерть для них навсегда оставалась белой, как далекие пустыни их прошлого. Белая смерть на белых дорогах, словно эти печальные носилки с останками Шахзаде Джихангира, который с молчаливым почтением передал один юрюкский аджа другому, одно племя иному. Старинные овчарни, остатки каменных загонов, колючие заросли, корни, из испепеленных солнцем трав, растрескавшиеся камни, и над всем этим ветры, не затихающие здесь, наверное, с момента сотворения мира. Для Боязида разбивали шатер, но Шах-Заде желал посмотреть на жилище Юрюка и оседлого крестьянина. Изнеженные почти до женственности, стамбульские сановники, сопровождавшие Шах-Заде, предупредительно исполняя все его прихоти, брезгливо останавливались перед грязными ворохами из Самана, не отваживались даже заглянуть в отверстие, откуда бил острый запах животных или смердящий дым. Кезика Брызгали бальзамами, отворачивали носы, недовольно перешептывались. А Боязид не боялся ничего. Погружался во тьму этого первобытного жилья, слушал гостеприимное обращение хозяина, речь которого, казалось, не имела ничего общего со Стамбульской. Сохраняла еще первобытную свою нетронутость и грубость. когда слова наталкиваются одно на другое, будто камни в горном потоке, не утратила еще своей жестокой медлительности, которая была так к лицу этим крепким, кослявым людям, неуклюжим, но надежным, как и их примитивный быт. Здесь не было ничего лишнего. Халупа из самана. Внизу — люди и козы, вверху — коморка для припасов. Два отверстия. Одно служит дверью, другое — окном. Очаг посредине. Дым может выходить в любое отверстие, может оставаться внутри. Так теплее. На земляном полу соломенный мат. У стены на деревянном топчане шерстяные матрасы и ватные одеяла, неокрашенный деревянный сундук, несколько медных посудин, каменная кружка для воды — вот и все богатство. А что... Человеку нужно поддерживать огонь в очаге, иметь воду и ночлег, покой и убежище. О, Аллах! Кладбище рядом. Они видны от каждой халупы, словно напоминание о неизбежности. Камни, поставленные в изголовьях и у ног покойников, стерлись от непогоды. Или это свидетельство суеты-сует? или равнодушие перед судьбой, или великое спокойствие жизни, которое выверяет и измеряет свою силу единственной мерой — смертью. Печаль здесь начинается с момента рождения, может, потому так много черного в одежде, и лишь красное, будто удары крови, пробивается сквозь сплошную черноту и цветет Вечным цветом жизни и непокорности. Ритм жизни определяется здесь сменами времен года, погодой, стихиями. Отсчет времени ведется от одного события до другого. Лавина, разлив реки, гибель скота, укус змеи, нападение грабителей и война. Война? Война. На солнце здесь не смотрит. Потому что оно ослепляет, печет, палит. зато любит Луну и ее серебристое прохладное сияние. Живут под нею, вздыхают, слагают песни, молятся, как мало нужно человеку, чтобы жить, и как безгранично много надо для целой жизни. Живут тут под луной и ветром, среди овец, одиночества, и нужды такой. перед которой бессильно человеческое воображение. В своих беспорядочных странствиях и суете баезит наталкивался и на стойбище юрюков. Навстречу ему выезжали старейшины племен, ихтияры, кланялись, подносили чаши с верблюжьим молоком. У каждого племени была своя одежда, свой язык, даже чаши не одинаковые. То деревянные, то из драгоценного металла, то глиняные, то выдолбленные из камня.